Георгий Смородинский. «Телохранитель темного бога». Книга третья. «Головная боль» наследника клана Ясуду. Глава первая. Мне не нравится этот твоя затея. Я посмотрел на сидящую рядом девушку, вздохнул и опустил взгляд. Привести твари в лес, даже представить не могу, как ты объяснишь это Сару. Хозяин в курсе моего плана. А то пожало плечами и посмотрел на поднявшуюся над горами луну. Если уж этому суждено случиться, то они должны прийти с севера. Это важно. Не знаю. — покачал головой я. — Твой авантюризм... — Что не так? — Ата подалась ко мне и заглянула в глаза. — Клык дракона и благословление великого древа. — Не переживай, любимый. Возможно, это и не случится. Если ваша миссия будет успешна, змея не посмеет двинуть на нас свои легионы. — Да. Мгновение поколебавшись, кивнул я и обнял прильнувшую ко мне девушку. — Да. Я очнулся и понял, что лежу по горло в воде. Хмыкнул, оглядел знакомый источник и, задержав взгляд на извоянии богини, выбрался на пологий берег. Сидящая рядом волчица довольно оскорбилась и, поднявшись на ноги, ткнула меня лбом в бок. Привет, темный. И тебе не хврать. Я не удержался и потрепал окамен за ухом. Смотрю, стая вернулась. Ты разрушил храм Сета? «Хозяйка нас позвала». Кина шагнула назад и, усевшись, склонила голову на бок. «Мы благодарны тебе, самурай». «И когда Тануки позвал...» «Тануки?» — улыбнулся я и вдруг вспомнил. «Неко, асуры и...» «Камень до сих пор у меня в руке. Кулак сжат так, что едва не сводит запястье. Интересно, сколько я был в отключке?» «Чёрт!» «Настроение испортилось!» Я вздохнул, убрал камень за пазуху и посмотрел на волчицу. «Скажи, как давно я здесь и что, собственно, происходит?» «Тебя принесли друзья». Глядя мне в глаза, пояснила волчица. «Тануки и леса. Яд, попавший в твоё тело, мог убрать только источник богини. Я вообще удивлена, как ты, получив такую рану, смог выжить». «Сколько я здесь?» Всё ещё пребывая в смятении, уточнил я. «Пять дней». Опустив взгляд, ответила моя собеседница: "Ты был очень плох. Если бы не сила канон". "Ну да", со вздохом покачал головой я. "Всего-то половина декады. Пять дней. Охренеть. В прошлый раз схватило дня, чтобы мы с Нори поднялись на ноги, а сейчас. Впрочем, эти пять дней ничего не решают. Главное, я жив и уже здоров." «Бак-э-н-э-ко ведь говорила, что слуга Мары вылезет из-под земли через месяц». «Бак-э-н-э-ко, ну да». «Слушай, если ты пришёл в себя, я побегу и позову остальных». Волчица мотнула мордой в сторону леса и забавно оскалилась. «Они здесь недалеко. Собирают еду. В смысле, Иоша нашёл дупло с дикими пчёлами и...» «Погоди». Покачал головой я и, вытащив булыжник, показал его Кине. Скажи, ты знаешь, что это? В глазах волчицы мелькнула тень удивления. Она приблизилась, осторожно понюхала камень, затем лизнула его и, усевшись, подняла на меня взгляд. Не знаю, Таро. Мгновение поколебавшись, произнесла она. Я слишком слаба, чтобы что-то понять, но мне кажется, там внутри кто-то живет. Живет? Это хорошо. Я убрал камень и с улыбкой обнял волчицу за шею. «Спасибо тебе, подруга, что не оставила. Ну, беги за тонуки, а я пока отожму тут одежду». «Какой-то ты странный сегодня». Вывернувшись из моих рук, хмыкнула Кина и, махнув хвостом, побежала в сторону леса. «Да пофигу какой!» — подумал я, глядя ей вслед. «Главное, что надежда осталась. Если Неко жива, я вытащу её из любого булыжника». Нам ведь ещё Вао Кигахару вместе добираться придётся. Иоши с Эйкой появились минут через пятнадцать. Я за это время уже успел полностью отжать всю одежду и поблагодарить богиню за спасение. В этот раз, правда, канон являться мне не стало. Но мы не гордые. И с деревянными идолами разговаривать можем вполне себе. Енота-лиса были в человеческом облике и со стороны напоминали дачников. выбравшихся по случаю на природу. Ведь в хорошей чистой одежде в лесу можно находиться только первые полчаса. А эти... Лисица несла в руках небольшое лукошко. Иош тащил какую-то тыкву без верха. Кина бежала впереди, как спущенная с поводка овчарка. При этом енот был на полголова выше лисы. Специально подрос. Не, ну а какие ещё варианты? При виде меня Йокой приветливо улыбнулись. Волчица подбежала и улеглась чуть в стороне, неподалеку от статуи. «Господин Мурада, видеть вас в добром здравии!» Сходу начала разговор Эйка. «Надеюсь, вам...» «Так, стоп!» — жестом оборвал её я. «С этой минуты никаких господ. Я Таро, ты Эйка. И санов с кунами тоже не надо. Я и так язык уже сломал за месяц своего пребывания здесь». «Так、э, куны — это между парнями». Сдерживая улыбку, заметил енот. Да хоть между волками, хмыкнул я и скосил взгляд на Кину. Я к своим друзьям обращаюсь по имени, а ты со своими парнями можешь общаться как хочешь. Это какие еще свои парни? Нахмурился был енот, но потом перевел взгляд на слегка обалдевшую Эйку и усмехнулся. Привыкай, подруга, с этим человеком по-другому нельзя. Так он же не человек? Недоуменно поморщилась Кецуна. Он же Ками. Он не сам не знает, кто он такой. Евши состроил скорбную физиономию и посмотрел на меня. В бреду зовет какого-то Серегу, просит его чем-то и зачем-то прикрыть. Потом своей Мике обещает свозить ее на какой-то Кавказ. Привидь богов не замирает от страха и при этом в жизни ориентируется как десятилетний ребенок. Он так и не разобрался в наших традициях и боюсь не поймет их никогда. Проще забить. Забить? Куда и что? Снова поморщилась девушка. Это в смысле не обращать внимания и принимать вещи такими, какие они есть. Это я от него же и научился. Тануки, не меняя скорбной физиономии, кивнул на меня и тяжко вздохнул. А вот научил на свою голову.、М、да. Ты, давай объясняй лучше, как все случилось. Усмехнувшись, попросил я. Откуда вы узнали о том, что я ранен, и как так быстро смогли забрать меня с крыши? Услышав вопрос, Иош кивнул, уселся на траву и поставив перед собой тыкву, заговорил. После того, как Острался дрогнулся от атакующего заклинания, а из воздуха на землю посыпались обломки камней, мы увидели раненного асура и начали его преследовать. Но тут до меня докричалась Баканеко. -э、Кошка сказала, что ты умираешь. и она не в силах тебя исцелить. Сказала еще, что куда-то уходит. Потом послала свой мыслеобраз, чтобы мы могли понять, где искать. И пропала. Уже после увидели в твоей руке сгусток души и...» И догадались, что Баканеку решила не становиться чудовищем. Опустив взгляд, закончила за приятеля Эйка. «И что?» Я вытащил из-за пазухи камень, разжав кулак, продемонстрировал его йокой. Что теперь делать? Как мне ее вернуть? Я не знаю, Таро. Не поднимая взгляда покачала головой Китсуна. Только слышала, что на себя можно принять бремя того, кто верил тебе свою судьбу. Не знаю как, но. О чем ты говоришь? Поясни. Не понимающий нахмурился я. Что конкретно мне нужно делать? Тебе нужно поступать как она. Указав на камень, пояснил залесицу Иоши. Ты ж помнишь. «Да», — кивнул я, — «помню, но я же не умею лечить». «Думаю, достаточно будет, если ты пообещаешь не убивать», — глядя мне в глаза, пожал плечами енот. «До того момента, пока она не вернётся». «Да... Как же всё, сука, непросто, но...» «Да без проблем», — кивнул я. И, больше ничего не говоря, отправился к извоянию богини. Подойдя, опустился перед статуей на колено. Ведь кому как не милосердный, за свидетельствовать мои слова? Камень был теплый, как дрожащий котенок, и ласково погладил его ладонью и, уверенный, что буду услышан, прошептал: «Возвращайся, кошка, ты мне очень нужна. Клянусь, что никого не убью до тех пор, пока не вернешься, и пусть богиня за свидетельствует мою клятву». Едва я закончил говорить, Руку со сгустком кошачьей души обожгло холодом. Камень лопнул, как мыльный пузырь. А на его месте осталась тусклая искорка. Негромко мяукнув, она спряталась у меня на плече и на душе потеплела. Все, теперь все в порядке. Мне ведь не обязательно убивать. Ослуга Мары, его разуплотит Нори. Нек уже говорила, что князь на это способен. Благодарю, госпожа. Кивнув статуе, произнес я и, поднявшись, поискал взглядом свои доспехи. Тануки и Кидзунэ сидели на траве недалеко друг от друга друга и смотрели на меня с каким-то странным выражением лиц. В глазах стоящей неподалеку волчицы читалось одобрение и легкая грусть. Не знаю, на что я сейчас подписался, но ни секунды об этом не сожалел. И дело даже не в том, что кошка спасла мне жизнь. Я все равно не поступил бы иначе. Нэко. Член отряда, своя, а своих мы никогда не бросаем. Доспехи обнаружились под деревом, там, где когда-то лежал меч Нори. Ничего не говоря, я надел на себя броню, сунул запои с мечи. Странно, что и вакидзаси тоже лежал здесь же. Насколько я помню, калинок ваткнулся асуру в бедро. Вопросов на самом деле было полно, но мы вроде никуда не торопимся. Ладно, расскажите, чем все закончилось. Подойдя к ребятам, я уселся напротив них на траву и перевел взгляд с Иоши на Эйку. В тот день погибло много народа. Я точно не знаю, пожал плечами Иоши. Нам было не до этого. Определив, где ты находишься, мы с Эйкой побежали к театру. А да, выдернула тебя с крыши вострал, и мы сразу же отправились сюда. Прости, Таро, но я приказала сестрам вернуться и не преследовать тварь. Подняв на меня взгляд, виновато вздохнула лисица. Они совсем молодые, и осорб их просто убил. Оказавшись в Австралии, он мгновенно залечил свои раны. В четвером у нас еще были шансы его остановить, но мы с Иоши пошли за тобой. Ты все правильно сделала, успокоил я лисицу. И стараясь поймать ускользающую мысль, задумчиво посмотрел на статую милосердной. Ведь она все знала заранее. ведь если бы богини не остановила Койяму, мне бы здесь не сидеть. Да, стрелы телохранителей не убили асура, но они скинули его с крыши, и это сохранило мне жизни. Это и еще кошка. Вот интересно, почему бог Каннон не вмешаться самой? Уж для нее асуры никаких бы проблем не составили. Милосердие не способно причинять вред. Это был тот самый разумник. Неправильно истолковав мое молчание, поддержал подругу и Оши. Понимаешь, простым ассуром невозможно проникнуть в Австрал. Эти двое, я думаю, как минимум приближены к трону владыки. Мы бы и в четвером ни с одним из них не справились. Погоди, поморщился я, когда наконец сообразил, что меня так смущало. Если этот разумник, то второй был мастером тьмы? «Так какого хрена во время драки он даже не пытался ударить меня своей стихией?» «Ну, я же тебе сказал, что это были непростые асуры», — терпеливо повторил мне енот. «Он, скорее всего, увидел твой оберег и понял, что его стихия бессильна». «Ясно», — кивнул я. «Так что в итоге с процессией? Надеюсь, никто из ясуда не пострадал». Ритуал был завершен, несмотря на попытку покушения. Я судо живы и здоровы. Я ходил в город, разговаривал с князем, и он тебя попросил. Юша с сомнением посмотрел на меня, вздохнул и опустил взгляд. Понимаешь, Таро, о твоем участии в произошедшем кроме самого Нори и телохранителей никому не известно. С улицы ничего не было видно, останки убитого асура провалились в острал. Тебя мы забрали, а командующий ты? Мог подать и Кояма, закончил за него я и усмехнулся. Нори по-прежнему не хочет открывать карты. Да без проблем. Но где тогда все это время был я? Ты выехал проверить дорогу, едва не погиб под обломками. И твой друг Тануки забрал тебя в лес лечиться. Немного смутившись, ответил Енот. Вряд ли кто-то будет проверять слова князя. Да даже если и проверят, что это даст? Ты ведь и впрямь все это время провел в лесу. Да, я уж прав. Насмысл задуманного от меня ускользал. Нори заигрался в шпионов, или что-то открылось, пока я тут загорал. Может быть, это как-то связано со смертью даймё Хояси? Как бы то ни было, гадать смысла нет. Приеду в город и Нори сам все расскажет. Сейчас есть другие вопросы. Хорошо, пусть будет так, кивнул я. И переведя взгляд на лисицу, поинтересовался: "Эйка, а почему ты до сих пор здесь? Нет, не подумай, я очень этому рад, но мне казалось, у тебя хватает дел в Юкаку. Пять дней слишком большой срок." С делами в Юкаку вполне справляется жена Саито Азуми. Подняв на меня взгляд, спокойно пояснила лисица: "Младшая сестра повзрослела, и я решила, что пора передать ей все полномочия. А ты?" А я как раз хотела поговорить с тобой. Ну, говори. Я скосил взгляд на Иоши и снова посмотрел на Лисицу. Не просто же так я тебя об этом спросил. Давай сразу определимся. Эйко проследила за моим взглядом и кивнув на Янота, пояснила: Мы с твоим приятелем не спим. Пока не спим или просто не спим. Надеюсь, смысл понятен. Ты ведь уже знаешь, как сложно это все у Йокай. Если ни один из партнеров не связывал свою судьбу с кем-то до этого, эту самую судьбу определит синее дерево. Стоп! Потряс головой я слегка охренев от такой информации. Ты хочешь сказать, что дерево решает, кому и с кем спать? Нет, немного не так. Хэйка сдержала улыбку и пояснила: первая близость между Ёкой очень важна. Она может привести к рождению потомства или оставить обоих бесплодными. «Если хотя бы один уже имел отношение, не вопрос. Он уже не сможет навредить ни себе, ни партнёру. Но в противном случае...» «Вот почему Йокой так часто выбирают людей», — скосив взгляд на подругу, хмуро буркнул Иоши. «Кто бы говорил!» — парировала лисица. И хотела ещё что-то добавить, но осеклась. «Прости, Таро, но это наши проблемы, и тебе не обязательно». «К проблемам мы вернёмся чуть позже». Вздохнул я, уже представляя, куда ведет разговор. Я просто хочу разобраться. Разобраться в чем? Вот она. Я указал рукой на Кину. Она ведь тоже йокай. А, ты об этом? Мгновенно уловив мысль, улыбнулась Лисица. Нет, Кине не нужно бегать за советом к великому древу. Это касается только тех йокай, что способны оборачиваться людьми. Да и то только в том случае, если они хотят, чтобы потомство тоже имело такую способность. «А я тогда тут при чём?» — удивлённо выдохнул я. «У меня же нет звериной формы, но...» «А кто тебе это сказал?» — не дав мне договорить, хмыкнул енот. «Ты забыл про ту цепь у себя на запястьях? Когда она пропадёт, ты узнаешь о себе много всего интересного». «Например?» — нахмурился я. «Не знаю», — покачал головой енот. Да и какая разница, как ты выглядишь внешне. С собой то ты в любом случае останешься. Это радует. Серьезно покивал я и, переведя взгляд на листицу, добавил: "Хорошо, я не против, но ты говорила о каких-то ваших проблемах. Так вот, в отряде не бывает чьих-то проблем, поскольку скорость движения всегда измеряется по стающему. Я не хочу выслушивать истерики и видеть какие-то кислое лица." «Если уж ты собралась дальше с нами, то предлагаю вам все отношения выяснить сразу». Пока я говорил, лицо лисицы вытягивалось. Девушка, очевидно, готовила проникновенную речь, собираясь меня убеждать, а тут сразу такое. И Оша же, в отличие от неё, улыбался. «Ну да, он-то ко мне за это время уже привык». «Как ты догадался, что я собираюсь попроситься в отряд?» Справившись с удивлением, поинтересовалась лисица. «Это было так очевидно?» «Ну, я ж помню, как Хону укусила тебя за плечо», — хмыкнул я, смирив девушку взглядом. «После этого ты передала дела младшей сестре, а сама сидела в лесу, дожидаясь моего пробуждения. Если бы богиня отправила тебя куда-то ещё, торчать здесь просто не было бы смысла». «Спасибо за доверие, Таро. Госпожа назначила меня своей дзинцу, и мне очень важно находиться рядом с тобой». Лисита сложила перед собой ладони, ответила стандартный поклон и добавила: И Оша сказал, что ты спросишь меня о том, на что я способна. Так вот, я неплохой тактик, знакома с водой и немного с разумом. Отлично, но、ну, ты помнишь, что я сказал минуту назад? Мы все решили. Вступился за подругу И Ошей. У нас、э, с Эйкой, как у вас с Микой, поцелуй щеку и полные выходные в личной жизни до посещения леса. Спросим судьбу у дерева. Вот ты хорошо. Значит, что вместе испросим. Я перевел взгляд Сиоши на Эйку и, мгновение поколебавшись, добавил: и еще относительно леса. Думаю, вам стоит знать. Что-то случилось? В овзгляде Кидзуны мелькнула тревога. Пару дней назад Сиоши рассказал мне про Ату, Ёкой, что привела в лес легиона князя Сигета. Так вот. Я вздохнул и опустил взгляд. Она не предавала. У Аты был договор на эту тему с Сару. Просто что-то пошло не так и случилось то, что случилось. Нет, я знаю, что конкретно пошло не так, но этого говорить, конечно, не буду. Хозяин леса рассчитывал на клык рюдзина, но его позаимствовало Хона, и Сару пришлось принести в жертву себя. Глупо, но ничего не поделать, дерьмо случается. А об участии Хоны Эйки лучше не знать. Память возвращается. Егоши нахмурился, снял с плеч мешок и со вздохом поставил его около тыквы. Что-то грустно, как-то все в последнее время. Может, напьемся вечерком? Поддерживаю, улыбнулся я. И нори захватим. А еще я научу тебя делать один прикольный напиток. Кому как не тонуки первому начать производство? Что за напиток? Тут же оживился и Ошей. Самогон, улыбнулся я. Давай выдвигаться, а по дороге я расскажу.